Я там всем на Мейнстрит стрит расскажу, что весь день провел на Грейдере, с Отисом его обезьяной. Правда, всего лишь с одной обезьяной, так что придется еще рассказать, что случилось с другой. Я во всех этих рычагах и ручках, которые из земли выглядели совершенно недосягаемыми и непонятными, а в действительности не представляли для меня никаких проблем. Я уже понял, как ими управлять. Да, это будет один из самых замечательных для меня моментов. Нотис остановился напротив нашего дома. Я слез вниз и прокричал «Спасибо», но он поехал дальше, не кивнув и не сказав ни единого слова. А я вдруг вспомнила о погибшей обезьянке и заплакал. Я не хотел плакать, я пытался остановить слезы, но они все лились и лились, и я никак не мог с этим справиться. Мама прибежала из дома и спросила, в чем дело. А я не знал, в чем дело, просто плакал. Я был напуган, я устал, Мне хотелось, чтобы все снова пришло в норму, чтобы мексиканцы и Спруилы пропали из нашей жизни, чтобы Рики вернулся домой, а Летчеры исчезли, чтобы ночные кошмары с участием Хенка стерлись из моей памяти. Я устал от секретов и тайн, устал видеть вещи, которые мне видеть не полагается, поэтому я просто плакал. Мама обняла меня и прижала к себе, когда я понял, что и она напугана, такое как рассказал ей о погибшей обезьянке. Ты это видел? спросила она в ужасе. Я помотал головой и рассказал ей, как все было. А потом мы уселись на передней веранде, долго-долго сидели там. Отбытие Хэнка было подтверждено в тот же день. За ужином отец сказал, что мистер Спруил сообщил ему, что Хэнк прошлой ночью ушел. Он собирался добираться домой в Юрика Спрингс на попутных. А Хэнк тем временем плавал где-то в глубинах Сент-Франсис Ривер и когда я подумал о нем и о сомиках, у меня пропал аппетит. Взрослые сегодня следили за мной внимательнее обычного. За последние 24 часа у меня был ночной кошмар, несколько обмороков, несколько раз принимался плакать, и, насколько им было известно, бродил во сне. Со мной явно было что-то не так, и их это очень беспокоило. «Хотела бы я знать, доберется ли он до дому», задумчиво произнесла бабка. Ее слова повлекли за собой целую серию разных историй о пропавших людях. У папи был кузен, который однажды вместе со своей семьей перебирался из Миссисипи в Арканзас. Они ехали на двух старых грузовиках. Однажды они подъехали к железнодорожному переезду. Первый грузовик, за рулем которого сидел тот самый кузен, переехал на другую сторону полотна. Тут с грохотом появился поезд. Второй грузовик остановился и стал ждать, пока он пройдет. Поезд был длинный, когда он, наконец, прошел, на той стороне не было никакого грузовика. Второй грузовик к полотно и поехал дальше. Они добрались до развилки дороги, и там тоже никого не обнаружили. Кузена этого больше никто никогда не видел, ни кузена, ни грузовика, а ведь прошло уже 30 лет. Я много раз слыхала эту историю и знала, что следующей будет выступать бабка. И точно она тут же поведала нам легенду, об отце своей матери, человеке, у которого было шестеро детей, который однажды сел в поезд и сбежал в Техас. Кто-то из их семьи случайно столкнулся с ним лет двадцать спустя. У него уже была другая жена и еще шестеро детей. «Ты пришел в себя, Люк?» – спросил папе, когда с едой было покончено. Вся его ворчливость куда-то пропала. Они рассказывали все эти истории, чтобы подбодрить и отвлечь меня. Они пытались меня как-то развлечь, потому что беспокоились обо мне. «Просто устал, папа ответил я. «Хочешь пораньше лечь спать?» — спросила мама, и я кивнула в ответ.